«Если мы сейчас даже побежим на встречу к Почишину, то вряд ли успеем до того момента, как его полностью возьмут в кольцо. Да и смысла особого нету. И майора, и нас будут гонять на поле, как зайцев, и засветимся мы не только загонщиком, но еще и засадником». «Рябушкин, ваши на поле выкаблучиваются?» — задали вопрос пленному Артемьеву. не не наши, это, наверное, соседнего полчка. Если они вашего диверсанта поймают, наш кэп нас заглотит сказками и вещмешками». И ротному таких люлей ввалит, Жуть! Он у нас мужик самолюбивый. Ага. Конкурирующая фирма не только нам, но и мотострелковой роте Рябушкина. Петровский прекратил бегать вокруг меня и заламывать руки. Зюзик, мля, что у тебя с машиной случилось, почему заглохло? заорал на незадачливого механика. Да я что-то с оборотами напутал, я же не дизелист. И забеху второй раз сел. «За мной давай, баллон маслопупой!» — сорвался на виск технарь рванул из кобуры пистолет. «Ой, не убивайте нас!» — в голос заверещали Зюзик и Рябушкин. «Э, ты что, совсем грибанулся?» — заорали Артемьевы. «Да успокойтесь, идиоты!» — затараторил Петровский. «Зря я, что ли, в пехоте 6 лет прослужил. Я же инженер, я этих БМПшек на гусенице столько поставил, что вам и не снилось. Командир, я сейчас заведу эту трахому, как два пальца об асфальт. Зюзик, за мной!» Петровский рванул вниз, на бегу вытащил обойму из пистолета и достал два ПМ-овских патрона. Горе-механик скатился на заднице за ним. Недолго думая, все остальные, в том числе и я, посыпались вниз. Петровский уже нырнул на место механика и что-то скороговоркой объяснял бойцу, задница которого торчала из люка старшего стрелка. Грохнул выстрел. «Пиздец, Зюзи», — пробормотал Рябушкин и побледнел. Я ничего не успел подумать. БМП чихнула фыркнула Выбросила из эжектора облако черного солярного дыма и... Завелась! «Ура!» — заорали братья. «Феноменально, Ватсон!» — пробормотал Аллилуев. «К машине!» — заорал я. Из люка стрелка вылез живой здоровый зюзик с открытым ртом. «Товарищ лейтенант, я теперь знаю!» из Искороговоркой распределил сектора обстрела и посмотрел в бинокль. Бэтмен то шел, то бежал. Преследователи в белых масхалатах сжимали кольцо. «Я за штурвалом!» – проорал Петровский. «Дави соляра на полную, спасем Бэтмена!» «Чип Дейл спешат на помощь!» – заорали братья. «Спасатели вперед!» – брякнул доктор. «Летеха, отдай пулемет! Чувствую войнушку!» – завизжал в голос лёня «Вот. Разговариваешь с человеком, пьешь водку с ним из одной бутылки, ешь тушенку одной ложкой и никогда не подумаешь, что такой заурядный с виду капитан, как Петровский, на такое способен». Бэха выскочила из кювета, как чертик из табакерки, развернулась почти что на месте, мощным рывком выскочила на поле, и мы помчались, обгоняя ветер. «Держись!» — только и успел проорать я. Водил наш технарь, дай бог, всем анваракам и остальным механикам-водителям ВСРФ. Нас мотало по броне, ветер бил в лицо. Рябушкин беззвучно открывал рот лейтенант начфинёнок хищно улыбался держась одной рукой за скобу на броне другой прижимая к себе пулемет братья орали так что даже было слышно сквозь рев движка наш паровоз летит колёт братья орали так что даже было слышно сквозь рев движка «Наш паровоз летит, колеса гнутые, а нам все похером и...» Бегущий потишин увидев приближающуюся к нему на бешеной скорости БМП, заметался как заяц. Бежать было некуда. Сзади догоняла пехота. Петровский заложил крутой вираж, и мы остановились, как вкопанные в нескольких метрах от нашего связняка. Патчишин не узнал нас и проорал. «Живым не возьмете, суки!» После чего поставил пакеты на снег, вынул из одного бутылку с водкой из другой красную бутылку кетчупа. Показал нам фак, и, достав из-за пазухи большой коричневый пакет, быстренько раскрыл кетчуп, полил им краешек пакета, поморщившись, откусил, откупорил бутылку водки и сделал большой глоток. «Вот так погибает спецназ!» — быстро жуя бумагу, промямлил он. «Кончай жрать, скотина!» — заорали мы ему хором. «Запрыгивай!» «О, бля, мужики, свои!» — умилился майор, и, отхлебнув еще глоток, упаковал бутылки обратно в пакеты и побежал к нам. Скарабкался на броню и сунул в руки мне пакет. Я там только уголок съел, он самый вкусный. Слава богу, больше он сожрать не успел. Мужики, дайте мне мой автомат, я сейчас этим охотникам устрою. Командир, пехота близко, предупредил Ромашкин и просительно протянул. ну мы как, а? Группа к бою! Петровский, будь готов, стреляем и уезжаем! Офицеры-разведчики с радостным визгом посыпались с брони, выстроились полукругом возле БМП подпускаем ближе сейчас подбегут и по команде огонь по одному магазину наччин тебе можно остаток коробки дострелять и валим мотострелки поняв что их добычу уводят кто-то другой перешли на галопирующий бег стали различимы красные азартные лица огонь вот тут мои офицеры подчиненные оторвались на всю катушку лейтенант полил с пкм о держа его на весу у бедра надо заметить у него это совсем неплохо получалось. Леня Ромашкин вел огонь то стоя, то с колена, лежа и в кувырках. хрена он кувыркался, никто так и не понял. Технари, стоя рядышком друг с другом, садили короткими. Доктор, изображая из себя Пушкина на дуэли, держал автомат на весу и стрелял с одной руки. Я стрелял по привычке с двойными одиночными, хотя какая разница, как стрелять холостыми. С брони тоже раздались очереди, я оглянулся зюзика и Рябушкин азарт налупили очередями по разбегающейся по полю и залегающей среди буераков пехоте. Да, боевой азарт страшная штука, пофиг по кому стрелять, главное сам процесс. ГАЗ-66, следовавший за цепью, остановился. Из него выбежал какой-то военный и метался кругами вокруг машины и что-то орал в нашу сторону. «Группа, отход, бля, отход, Леня, отход, хватит выеживаться!» Вскарабкались на броню, довольные и провонявшие пороховой копотью холостых выстрелов. «Петро, дави педали, пока не дали!» «Яхо!» – заорал на манер американских ковбоев Петровский, и мы снова понеслись через поле. Вслед нам неслись проклятия мотострелков, лишенные какой-либо изысканности и литературной направленности. Почише нас нарядили довольно быстро. Распределили покупки по рюкзакам. «Надо уходить!» Пехота в скорости опомнится и может продолжить преследование. Хотя, если бы все было по-настоящему, им было бы уже некем преследовать. Ладно, уйдем в безопасное место, там вскроем недоеденный почишенным пакет и определимся с дальнейшим порядком выполнения задачи. Печальный Рябушкин сидел на башне со шлемофоном в руке и страдал. Меня арбалет сотый запрашивает, что там за стрельба на поле и что я наблюдаю. «Скажи ему, что наблюдаешь конкурентов из соседнего полка, совершающих непонятные движения». Лейтенант кивнул и, нажав на тангету, что-то забубнил ларингофоны. Снова определили походный порядок. Начфин, довольный как слоненок с чупа во рту, и лёня выдвинулись вперед. «Слышь, чувак!» — проорал след головному дозору Рябушкин. «Мне Милка Феофанова так и не дала!» «Хм, а мне тоже!» — обрадовался наш Начфиненок. «И нам», — добавили братья Артемьевы, совершенно не знавшие, кто такая эта Феофанова. «Вот сучка», — добавил Аллилуев. «Давай, Рябушкин, счастливо оставаться!» — проорал наш Летеха и, подпрыгивая от возбуждения, скрылся из глаз. Я проверил связь с головным дозором. Ромашкин отозвался сразу же. «Пора выдвигаться связующему звену и прощаться со своими пленными. Не успели технари отойти и пары метров от БМП, как меня срочно вызвал на связь лёня Ядро. Наблюдаю в 500 метрах по азимуту в движении разведывательную группу противника. Одеты в штаны от масхалатов и камуфляжи. Очень быстро идут. Скоро будут здесь. Численность 14. Идут в боевом порядке трилистник. Ну вот они и наши спортсмены пожаловали. Быстры, однако, ребята, ничего не скажешь. Еще надо обворованный на колбасу СОБР добавить. И будет полный комплект. Глаз, наблюдай, осторожно. Никуда не двигайся, ответил я и выдернул из планшета карту. Так, ага, вот они здесь, в этих квадратах. Я быстренько карандашом начал записывать пятизначные группы цифр прямоугольных координат. Рябушкин, у вас как координаты передают? Прямоугольными или по улитке? Да как-то говорят, квадрат такой-то, по улитке что-то там. Да вот у меня карта есть, гляньте, только не забирайте, а то меня прибьют. Карта у Рябушкина намного меньше моей, но тоже масштаба 1 к 50 тысячам, полтинник. Карта закодированная ага, но тут все немного проще. Обыкновенная кодировка, мы такое в училище чуть ли не на первом курсе проходили. На карте Рябушкина я на полях набросал уже кодированные координаты с улитками. Короче, вызывай своего арбалета и называй ему вот эти координаты, и говори, что наблюдаешь группу диверсантов, у тебе необходимо в помощь еще одна машина и взвод пехоты с левого фланга. Всосал? Он меня на херах не оттаскает? Испуганно спросил пиджак Летеха. Он тебя в губище расцелует. Давай, вызывай. Не, не хочу. Он противный. Скокетничал Рябушкин и напялил на себя шлемофон. Арбалет 100. Я Арбалет 113. Прием. Да-да, слышу. Самого гнутого Арбалета позови. Да пофиг, что чай пьет. Быстрее зови. Арбалет 100. Я Арбалет 113. Ничего не хотел. В квадратах таких-то в направлении меня наблюдаю выдвигающуюся разведгруппу численностью 14 человек. Необходимо для перекрытия возможных направлений движения две коробочки с левого фланга. Нет, не мерещится. Все, жду до связи. Молодцы, рябушкин Не ожидал, что твой ротный сказал. Да он просто охерел. Сейчас и сам примчится, и с левого две машины с пехотой пришлет. Он меня ни того не поимеет. Вы меня не обманываете. Успокойся, болезный. Все будет в лучшем виде». Сделай другому западло, это наше жизненное кредо, но в нынешней ситуации оно тебя никак не касается. Я вышел на связь с Головным. Спортсмены приближались форсированным маршем Я думаю, на бегу вряд ли кто-то будет прослушивать поисковым приемником эфир. А зря. Очень зря. лёня резко уходи вправо и иду им так километра три не останавливаясь. Понял? Вперед. Связующее звено ушло вправо, пора и нам бежать. Помахали ручкой Рябушкину и Зюзику и резвой трусцой скрылись среди деревьев. Пробежали метров 400, потом завернули на 90 градусов. Рябушкин слышал мои переговоры с головным дозором и мало ли что у него на уме. В такой ситуации лучше доверять только самому себе. Пошли перелеском. По моим расчетам мы уже пропустили группу спортсменов вперед. Можно остановиться и послушать эфир, а заодно и скрыть пакет. Группа «Стой!» в круговую, все слушаем воздух. Дал я команду на остановку и нацепил наушник поискового приемника. «Стреляют там, откуда мы только что свалили», — сказал один из близнецов. Действительно, совсем неподалеку раздавались звуки стрельбы. В эфире ругался Арбалет-100. Причем ругался не на нашего 113-го знакомца, а на кого-то другого. «Загибай фланг! Гони наших дагов прямо наверх!» «Бля, вот спецназеры, сволочи, обводают!» «Сеня, да, что ты вытворяешь? Фланг, загибай!» ребушкин в отличие от тебя, сегодня не затупил! 113 тринадцатый, кто там на шишиге подъехал? Гони их нахер!» «Понятно. Мы снова подставили конкурирующую фирму. И на душе от этого становится светло и радостно. Что же, интересно, написали нам наши операторы и информаторы? Надеюсь, будет что-то стоящее. Как-то пару лет назад на сборах командиров РОД тоже отрабатывалась встреча с агентом. Офицеры информационного отделения что-то там напутали». Потом напились водки и поручили своему мальчику-хакеру, бойцу-срочнику, распечатать набранный текст. Боец все добросовестно исполнил. Заодно набрал и распечатал кучу писем своим подружкам. Потом, после встречи с агентом, офицеры, умиляясь, читали о том, как крут Вася Пупкин, совершающий ежедневно прыжки с парашютом на территорию Китая, задушивший парочку акул на водолазной подготовке и гоняющий состав по казарме и... Как хреново ему без женской ласки. Что было потом с Васей Пупкиным и информаторами, лучше не рассказывать. Так, что тут у нас есть? Я разодрал пакет, залитый кетчупом и с откушенным уголком. Ну вот. То, что и ожидалось. Ничего толкового. Информация о противнике точь-в-точь, -точь, как в первом пункте боевого приказа. Дальше отрывки из радиоперехватов. Взаимодействующая Асназовская бригада дает неплохую информацию, но для разведывательной группы специального назначения это совсем не то, что надо. Нам нужны точные координаты и время. Вот что мне сейчас набегу думать, как использовать информацию о работе в период такой-то каких-то РЭС, предположительно СПС. Но даже память напрягать не надо. РЭС, радиоэлектронные средства, СПС, сухопутная подвижная связь. Значит, все-таки подвижной командный пункт движется. Вот еще отрывок о работе РЭС. Предположительно, развертывание первичных сетей связи в таком-то районе. Дальше отрывки из перехватов, вообще непонятного для меня содержания. Тут надо думать долго и упорно. В армии и в округе есть командно-разведывательные центры, которые занимаются приемом, анализом и обработкой информации. И выдают начальникам разведок сведения в удобоваримом виде. А у нас наверняка измотанные информаторы, получив вводную, недолго думая... Накопировали всяческой информации, которая им поступает непрерывным потоком, и скинули ее мне. Пусть майор разбирается сам. Вполне может быть, что это происки зам-комбрига или чудачество самого комбрига. Он любитель задач тех какой-нибудь нелепой водной, типа алюминиевые огурцы на брезентовом поле подверглись изстязательствам харбинской диаспоры. А что это значит, пусть думают все. Правда, минут через 30 наш полковник сам забывает, что хотел этим сказать. И есть еще вариант подачи нам иголки в стогу сена, самым верхним руководством учений. У краснолампасных прибывших с самых верхов информации побольше, чем у кого-либо на этих учениях. Они курируют и нас, и противника. Наверняка генералы знают, где находится этот треклятый подвижный командный пункт. Армейцы обязаны у них утвердить план-календарь проведения учений. Может позвонить Черепанову и попросить его похитить портфель с бумажками, в которых все указано? Это, в принципе, нормальный вариант. Вова частенько под шофе грозился уйти в бизнес и расторгнуть контракт. Причем придумывал сумасшедшие планы своего увольнения. Чего только стоит его задумка выгрести на асфальтовый плац на резиновой лодке во время общего построения и скомандовать торпеды к бою. Думаю, похищение портфеля ничуть не хуже. Да, мечты-мечты. Может, все-таки есть в донесении агента хоть что-то стоящее? Но не должен наш шпион давать нам информацию из радиоперехватов. Нет у него ни сил, ни средств для ведения радиоразведки. И у меня голова, не отдел анализа и обработки информации. Надо еще раз внимательно перечитать донесения. Так, перехваты пропускаем. Что тут у нас еще есть? «Командир, пять капель будешь?» Подскочил Патишин с пластиковым стаканчиком и сосиской в руке. «Слышь, а вы не рано начали расслабляться. Нам еще топать предстоит. Дай бог, а вы уже по пять капель». «После всего пережитого необходимо убить несколько нервных клеток», — отозвался откуда-то Аллилуев. «Медицина рекомендует». А, «Давай, может, мозги заработают», — немного подумав, согласился я. Водка обожгла пищевод и упала в желудок. Немного посопротивлявшись, за ней упала сосиска. Алкоголь сразу же обострил мои мыслительные способности и взгляд уперся в пару абзацев внизу страницы. Для согласования и организации управления выделяемого ресурса авиации состава дивизии воздушной армии выделяется оперативная группа к 0030 число год организовать взаимодействие с командным пунктом армии развернуть пункт управления южнее от координаты такие источник из анализа шифра перехвата боевого распоряжения командующего Вот это, по-моему, то, что надо Это самая отметка как раз немного севернее той самой Кураяровки про которую нам рассказал механик Зюзик А так как лётчик будет организовывать и разворачивать свой пункт именно на КП армии, чтобы оттуда держать связь уже со своим командованием, то вопрос с нахождением подвижного командного пункта армейцев можно считать практически решённым. Главное только, чтобы я в своих выводах не ошибался. Всё-таки надо для проверки позвонить мистеру Черепанову, может он что-то ещё слышал краем своего большого чувствительного уха. Заряда батареи сотового ещё достаточно, «Денег на счету маловато, но Почишин прикупил еще карточку, так что звоним и сматываемся. А то, насколько я знаю, сотовой связи в районе Кураяровки днем с огнем не сыщешь». Подлец Вова не отвечал. «Что такое? Спит? Попал под БШУ? Бомбово-штурмовой удар и по условиям мучения убит? Где же он есть, когда так нужен? Ладно, попробуем попозже. На пакете на обратной стороне надпись «По прочтение уничтожить». «Почишин!» Будешь доедать донесения, тут еще вкусных уголков три штуки. Натуральный продукт получше ваших китайских сосисок. Да не, спасибо, не хочу, я сальца уже хряпнул под водочку. Пришлось пакет сжечь. Как только последний клочок бумаги догорел и пепел был растоптан и развеян, я скомандовал. Группа, подъем, головной дозор вперед.